Эстель Аскура В новогоднюю ночь спать нельзя. Её проводят среди друзей у звёздного древа с веном песнями. Таяна встречала Новый год. Год трёх звёзд, неистово и отчаянно. Здесь верили в пророчество Эрика и не сомневались в победе. Да, кто-то должен умереть, на то и война. Но смерти в этих краях никогда не боялись. Веселье охватило высокий замок, как пожар. Гуляли все, от короля до последнего кухонного мальчишки. Звездные древа стояли чуть ли не в каждой зале и были разукрашены смешными рожами, изображавшими минувшие неприятности, сделанным из стекла оружием, цветами и разноцветными свечами. Столы ломились от снеди и выпивки, музыканты играли только радостные песни. Король и его Нобили веселились в коронной зале, где когда-то я станцевала свою первую маерку со Стефаном Ембором. Люди уходят, стены остаются, и на них всё прибавляется портретов. Кого-то я знала, чьи-то жизни сгорели, пока я искала дорогу домой. Придёт время, и здесь появятся изображение Анджи, Ежи, Ванды. Ежи, лёгок на помине, спросил, о чём я думаю. Я сказала, что ни о чём. Таянец подмигнул Александру и потащил меня танцевать. Я вцепилась в руку Сандра, затягивая в беснующийся круг и его. А вслед за нами бросилась Ванда. Скрипачи вовсе обезумели, играя кватру за кватрой. Но мы выдержали. Примечание. Бравурный быстрый танец, где танцующие разбиты на четверки из двух женщин и двух мужчин, которые постоянно меняются друг с другом местами, целуя при этом партнеров. Когда отзвучала музыка, мы, по словам всё того же Ежи, походили на загнанных, но очень счастливых лошадей. Ванда что-то быстро рассказывала смеющемуся Александру. «Через три года она станет красивее Мариты, но меня здесь уже не будет». Ежи дурачился, доказывая Луи, что однажды видел хвост, но без жабы. Таянец оказался достойным соперником арцийскому остряку. Беата счастливо улыбалась, и ради такой улыбки стоило спасать этот мир. Кто-то, несомненно, очень важный ударил в барабан. Анджей Гордани поднял кубок за будущую победу, осушил и грохнуло пол, подавая знак только и ждущим этого подданным. Нобели пили и колотили кубки из дорогого бордового стекла. Прежде чем прикончить свой, же дал мне отпить. Оно было красным и терпким. Когда-то я уже пила из кубка Гордани, клянясь Шане быть с ним правдивой до конца. «Я же и лгать тоже не стану». Откуда-то появился Стахтонда. Они с Андером обнялись. Знамённый был более чем весел и явно намеревался рассказать о Стефане Завгороднем. Мы с Вандой переглянулись и засмеялись. «Я же погрозил нам пальцем, от чего стало ещё смешнее». Музыканты вновь заиграли. Праздник только-только перевалил за половину, но для Беаты он закончился. Она явно переоценила свои силы и Луи её увёл. А я пошла их проводить. Не то, чтоб я чего-то всерьез опасалась, но Триэлю было спокойнее, когда в их комнаты первой заходила я. Да и мне признаться тоже. Известия о гражении не было. И я молила бы всех богов, не будь это столь бесполезно, чтобы маленькая дрянь нашла или свой конец, или счастье. Ведь счастливые женщины, какими бы подлыми они ни были, забывают о месте. Все обошлось. В спальне графини Трюэль была лишь белая кошечка, при моём появлении приоткрывшая зелёный, как у Ванды, глаз, и вновь заснувшая. Я простилась с нашими влюблёнными у порога, но назад не пошла. Радость куда-то делась, накатили очередные предчувствия. Их ещё можно было утопить в веселье, но меня чего то потянуло на стены. Дорогой, которой мы со Стефаном ходили смотреть на звёзды, я могла пройти с закрытыми глазами. Оружейная галерея, старая лестница, площадка закатной башни. Дверь заперта, но человеческие замки для меня давно перестали быть преградой, и я вышла в последнюю ночь старого года. Небо было ясным. на нём отчётливо проступали рисунки созвездий. Красную Ангезу и голубую Амору я отыскала сразу. Если старый Эрик говорил о настоящих звёздах, для полного счастья не хватало только тёмной. «Но разве увидишь во тьме тьму? Моя звезда останется незамеченной, если не догадается взойти в полдень». Я смотрела вверх в ледяную алмазную россыпь, словно искала ответ, хотя самый завалящий астролог знает, что светила предупреждают, но не приказывают. И что свои жизни, а значит и судьбы миров, мы лепим сами, скрестив свою волю с высшей. Вряд ли тот, кто нашёл способ вернуть в мир Ройгу, думал о том, что Эстеля скоро может сорваться с цепи. А она сорвалась. Считая звёзды, я слишком сильно запрокинула голову. Серебряные подаренные ежи шпильки не выдержали тяжести, и мои косы вырвались на свободу. Положительно, с ними надо что-то делать. С ними, с моей любовью, с исчезнувшим Ройгу и иже с ним. Тревога, не покидавшая меня со свадьбы Луи, позавчера взорвалась запредельной болью и исчезла, оставив тоску и чувство вины. Это было связано со Стэнни, потому что он ушел из моих снов. А я так и не смогла его понять и куда-то опоздала. Александр тоже почувствовал, что произошло несчастье. И тоже не понял, где и с кем. Он боялся за тех, кто остался в Арции. А я думала то про Романа, то про Ирасти, то про Рене. А год не кончался. И, наконец, от него остался лишь осколок холодной ясной ночи. Острое и тревожно пахло дымом. Снизу доносился шум и смех. Нужно было возвращаться, но мои ноги словно бы приросли к старинной кладке. Я не знала, что делаю здесь, на семи ветрах. Почему не возвращаюсь к друзьям в свет и тепло? Боюсь выплеснуть на них свой страх и свое знание. Надеюсь услышать от молчаливых небес хоть что-то. Хочу, чтоб последний из королей подольше пробыл с Вандой, почувствовав ее восторг и ее нежность. Пытаюсь понять, что же мучает меня последние дни. Наверное, все вместе, и при этом ничего». Обычный человек давно бы замёрз, но я прошла через такую стужу и такой зной, что зима и лето для меня разнились лишь снегом и зеленью. Замерзают от предчувствия одиночества, а сгорают в ожидании любви. Всё остальное — это наши выдумки, не более того. Сзади раздался шорох. Сандер. И как всегда вовремя. Я вцепилась в него, как деревенская девчонка, и он закутал меня плащом. Это было трусостью, но я слишком боялась потерять и эту любовь. Не избранного тарой последнего из королей, а одинокого рыцаря, найденного мной на опушке Грасской пущи. Александр Тагера значил для меня много больше, чем я могла себе позволить. Я ничего не могла с этим поделать. Ничегошеньки. Да, я говорила Ванде о том, что может случиться после победы. И я не лгала. Но до победы было далеко, и я мучительно хотела остаться Ликией. Хотя бы до весны, но вряд ли судьба подарит нам даже такую передышку. Обнявшись, мы стояли на площадке самой высокой из замковых башен и смотрели, как занимается холодная заря. Первый день года трех звезд начинался точно так же, как тысячи других зимних дней».